Илгус. Кольцо Ларуа. Эта система сама по себе уже приковывала взгляды разумных. Еще древние не знали, зачем и почему было оно создано. Громадное, на всю систему, кольцо из неизвестных в керамических материалов. Которое, видимо, объединяла когда-то в единую систему несколько планет этой системы. Кроме него, о рукотворности системы говорила и то, что все идентичные четыре планеты находились на одной орбите, но двигались по разным направлениям. И сколько бы ученые, используя мощнейшие кластеры Искинтов, не просчитывали варианты их движения, они не должны были столкнуться. Кроме того, вокруг каждой планеты вращалось по четыре абсолютно идентичных спутника, которые также двигались по одной орбите, но в разных направлениях. И никакие ухищрения в просчетах движения этих планетоидов не приводили к результату столкновения их между собой настолько все филигранно было просчитано обломки некогда единой системы кольца огромными артефактами заняли большую часть этой загадочной системы также на планетах и планетоидах была обнаружена целая система работающих телепортов связывающих между собой всех участников этой странной системы в единую паутину Вы спросите, почему именно псионы заняли эту систему, а не те же высшие, к примеру. Дело все в этих самых телепортах. Активировать и управлять ими могли только псионы. И только псионы могли хоть как-то при нужном опыте и достаточно сильном даре заблокировать излучение обломков кольца, чтобы достаточно близко приблизиться к ним и хоть как-то их изучать. Кроме всего вышеперечисленного, на планетах был обнаружен многочисленные руины древних цивилизаций, которые на данный момент еще не были полностью изучены. Даже часть древних строений и действующих артефактов, например, тот же Тадж, абсолютно черная монолитная пирамида, которая странным образом воздействовала на посмевших приблизиться к ней псионов. Кого-то Тадж полностью лишал возможности к всеоперированию а у кого-то эти возможности наоборот усиливал. И никакой логики в его действиях до сих пор обнаружено не было. Какое-то время ученые предполагали, что этот артефакт, словно аккумулятор, сначала накапливал силы, забирая способности, а потом выплескивал их в того, кто подвернется. Но многочисленные эксперименты не подтвердили эту гипотезу. Видимо, какой-то неизвестный параметр мозга кандидата тоже имел значение. Но вот какой? На этот вопрос никто не знал ответа. Но все увеличивающееся количество довольно сильных псионов в системе четко давало понять, что местные жители каким-то непостижимым образом раскусили тайну Таджа и пользуются этим, и раскрывать ее кому-либо они не собираются. Многие государства желали бы узнать ее, но связываться с псионами, уже длительное время проживавшими в этой системе, особо желающих не было. Вон... Империя Антран уже сцепилась с ними, а теперь и не рада этому обстоятельству. Хоть они вроде бы и не пытались как-то конфликтовать с ними напрямую, но по какой-то причине лидер местных псионов, легендарный Илгус, возненавидел жители этой империи и теперь всю мощь таинственной системы бросил на войну с драками и гулграми. Даже сотни различных религиозных сект и организаций, поклоняющихся этому существу, Бросили все свои силы на войну с ящерами и их прислужниками. Существом Илгуса называли не просто так. Когда-то, более тысячи лет назад, это был довольно-таки известный ученый Федерации Нивей. На Ниве изучение наследия древних рас. Однажды ему в руки попал странный артефакт древних. Каким-то непостижимым образом он сумел активировать его. И, как ни странно, он умер но не просто умер. Его сознание переместилось в тело только что родившегося младенца. И этот процесс повторился раз за разом. После каждой своей смерти его сознание перемещалось в новое тело. Каким-то образом этот странный артефакт сумел закрепить этот процесс за его сознанием без необходимости использовать еще какие-либо артефакты или устройства. Более того... Попав однажды в тело но он сумел закрепить за собой способность к псиоперированию, и теперь после каждого перерождения они только усиливались. Сейчас это древнее существо занимало тело семилетнего ребенка расы Саарнамо и жило в кольце Ларуа, где ему поклонялись словно богу. И именно этот ребенок объявил войну империи Антрана. А так как псионы этой системы уже давно собирали различные артефакты древних, то ему было чем ответить мобильным базам империи. Сейчас этот могущественный малыш с задумчивым видом, выглядевшим смешным на лице ребенка, если не знать, с кем имеешь дело, разглядывал голограмму миров Содружества, раскрашенную в различные цвета в зависимости от государственной принадлежности. Немного в стороне от общего скопления раскрашенных огоньков светилась золотистым цветом система, которую населяла таинственная раса Чизахи. Та самая раса, которая ни в какую не хотела входить в содружество, но сумела самостоятельно отразить торжение кораблей Роя Архов 400 лет назад. Именно они напрямую контактировали с псионами «Кольца Ларва», поставляли им различное оборудование, аналогов которому в Содружестве не было. В ответ на эту любезность псионы поставляли в систему Чизахи ресурсы и различные сплавы с металлами. Валюту Содружества Чизахи не принимали, поэтому приходилось решать вопросы именно так. Но не так давно они попросили поставлять им новые ресурсы. Пси-кристаллы, не так давно появившиеся в продаже по баснословным ценам. Ребенок с мертвыми глазами древнего старца скрипнул зубами. Все государства имели доступ к ним. Все. Кроме псионов кольца Ларва. Даже проклятые голгры. Хотя зачем они им нужны, если среди них никогда не было псионов? Правда, эти хитрые твари наверняка что-то замышляют, иначе зачем бы им нужны были псионы любых раз. Ведь это всю дотащат. Даже охотникам за головами доплачивают премию за такую добычу. Он медленно и неслышно побрел по кругу огромного кабинета. Маленькие ножки утопали в толстенном и мягком ковре. Он любил вот так бродить босыми ногами по ковру или траве, размышляя о высших материях. Но сейчас все его мысли были заняты материями низкого плана. Он думал о выживании. Он плавно повернул голову и снова посмотрел на схему Содружества. Внизу, практически на противоположном конце схемы, багровым огоньком мерцала система, в которой добывали те самые кристаллы. Закрытая система. Ни один псион не мог туда попасть из-за аномалии. И поэтому никак повлиять на продажу кристаллов Гулграм они тоже не могли. Но не так давно прошел слух, что там были замечены корабли ИАЦИ, этой очень сильно развитой в плане развития пси-способности расы. Они что-то ждали почти год в соседней системе, после чего исчезли. и у Илгос подозревал, что они, скорее всего, все-таки получили то, зачем приходили. Значит, есть способ. Только вот какой? Он уже послал несколько кораблей-разведчиков для того, чтобы те встретились с Сиатси и попробовали узнать у них что-либо на эту тему. Ведь чизахи уже несколько раз намекали о необходимости поставок этих кристаллов. А терять с ними контакт Илгуст не желал. Ведь именно они поставляли в кольцо Ларва живые корабли, которыми могли пилотировать только псионы. Он задумчиво продолжил свой круг по ковру. Оставалось ждать. Ждать. А ждать он и очень не любил. Дальний храм. В далекой планетной системе, у которой ты и номера не было, царила тьма и запустение. Когда-то давно в ней было все, как и везде. Светила звезда и кипела жизнь. Но потом звезда потухла. Жизнь покинула ее. И на некогда живых планетах воцарился холод и тишина. Мертвая система, так ее называли те, кто хоть когда-либо попадал в нее. Казалось, что здесь просто не может существовать жизнь. Но если присмотреться и довольно долго наблюдать, то можно было заметить присутствие жизни. Время от времени в систему входили корабли. Вернее, один и тот же корабль, который, стараясь быть как можно более незаметным, пробирался до второй планеты и прятался в ее тени на какое-то время, Потом он также пробирался назад, и исчезала системы. Вот и сейчас очередной раз корабль прибыл и, быстро прокравшись, затаился в темноте тени планеты, хотя какая тень может быть в системе с мёртвым светилом. Именно на второй планете под километровой толщей поверхности и кипела жизнь. Огромные лабиринты пещер, ещё при свете местного светила, были превращены в крепость. Сотни излучателей огромной мощности были расположены по поверхности планеты. Откуда бы ни пришел агрессор, его сразу бы встретили смертельные разряды огромных пульсаров, которые словно горы возвышались над поверхностью планеты. Вся планета была огромной крепостью, охранявшей одну маленькую тайну древнего народа. По всем коридорам подземного города основались сутулые фигуры гуманоидов, замутанные в балахоны с глухими капюшонами. Это была своеобразная разновидность монахов, состоявшая из представителей только одной расы Дрика Аннод. Но не простых монахов, как могло показаться на первый взгляд, ведь любой из них мог спокойно справиться в бою с несколькими высшими конфедерации, самыми опасными на данный момент бойцами в содружестве. Казалось, что во всех этих коридорах кипела жизнь, но это было не так. Был один довольно большой зал, в котором царила тишина и безмолвие. В этом тихом и темном зале было выключено все. Казалось, что сама тьма оккупировала это помещение. Но если присмотреться, то можно было заметить в середине помещения возвышение, на котором находилось живое существо, которое медитировало. Никто не смел нарушать это уединение, кроме помощника-первосвященника, так как Это был сам первосвященник. Но именно этот момент и наступил, так как в помещении практически беззвучно скользнула тень, которая застыла едва достигла возвышения. — Что там случилось? — раздался в тишине бесстрастный скрипящий голос старого драка. — Что-то важно, если ты пришел сюда. — Да, святейший. Тень в сутане склонилась к глубокому поклону. По нашим данным, чезахи вышли из изоляции и вовсю контактируют с Илгусом. Поставляют ему и его разумным всяческое оборудование, импланты и даже живые корабли. Наши дети несут потери. Уже два флота потерпели поражение в боях с псионами. Они не гнушаются применять артефакты древних и различные устройства. Кроме того, Илгус объявил священную войну нашему виду до полного уничтожения. Хм... Тяжело вздохнул тот, кого еще 500 лет назад знали как первосвященника и настоятеля древнего храма. После чего рябкнул в полный голос. — Говорил же этому выскочке Гулгра А, что нельзя так явно показывать свои интересы. — Так нет. Решил поиграться с Илгусом. — Доигрался? И что теперь? Главный священник храма Гулгра А... «Смиренно просит помощи и прислал нам жертвенного мяса и артефакты», — донесся едва слышный шепот, склонившийся еще ниже во время приступа ярости первосвященника фигуры. «Он просит предоставить что-нибудь из великого наследия». «Что?» — от вопля древнего драка, казалось, потрескивается бронированные стены помещения. «Хранилище великого наследия распечатать». Из-за его собственной глупости мы хранили тысячи лет знания и технологии наших предков. То, что не уберег никто из нашей некогда великой расы. И теперь этот выскочка надеется, что его маленькая и ничего не значащая грызня с псионами даст повод отдать ему частицу великого наследия? Невесомая тень, склонившаяся практически до пола, казалось, вздрагивает при каждом разъяренном выкрике первосвященника. Но когда старик закончил кричать, он разогнулся, словно ничего и не было. Он прислал среди артефактов однократный заместитель. После этих слов он снова склонился, понимая, что других слов ему не нужно. Как бы ни ярился первосвященник, но он был единственным хранителем великого наследия уже больше тысячи лет. И все благодаря именно таким вот артефактам. Именно они помогали ему все это время хранить величайшую тайну их расы. Старый Драк замер. Сейчас он размышлял. Стоит ли отдать крупицу древнего знания в обмен на продление жизни? Да, этот артефакт уже у него, и он может еще на пару сотен лет продлить свое существование. Но если он сейчас откажет, то больше поставок артефактов не будет. А это означает конец его жизни — А ведь он так надеялся когда-нибудь увидеться снова величие его расы первосвященник не слишком долго сомневался ведь он любил жизнь а особенно он любил жертвенное мясо которое ему присылали завидной регулярностью и именно из храма гулгора а теперь ему предстояло решить что именно он готов выделить из хранилищ в помощь своему народу Для этого ему необходимо было проверить списки их содержимого. Через некоторое время он все же сделал выбор. И древние механизмы в глубине планеты зашевелились. Впервые за тысячи лет. Пираты. Это помещение на вольной станции Орри было довольно уютным. Это было специально сделано для ведения особо важных переговоров. Сейчас в нем находились трое разумных, которые тихо и непринужденно вели беседу. — И так это все очень хорошо, — не выдержал первым разумный ар, медленно поставив на ажурно-резной столик свой опустевший бокал. — Но мне бы все же хотелось знать, для чего мы здесь все собрались. Шар Декран тихонько хмуткнул. Все же молодость и свойственно нетерпение. Особенно если за спиной стоит довольно мощный корабль, способный секунды превратить линкор врага в обугленную головешку. И сейчас эту головешку разбирали техники клана Крана для ремонта. Практически вся броня со стороны атаки «Витязь» успеклась в единый ком и подлежала замене. Это говорило о том, что корабль практически в упор расстреляли из тяжелых пульсаров. А пробитая плазмой дыры... Их размер говорит о присутствии на борту корабля тяжелых плазменных орудий. Вот только для старого пирата оставалось загадкой, как они стреляли. Ведь хагданцы ставят такие орудия на своих кораблях, как курсовые орудия. А «Витязь» стоял бортом кораблю противника. Но это, кажущееся неудобным положение судна, никоим образом не помешало ему нанести свой смертельный удар по противнику. А его абордажники... Обычно, даже имея такой перевес в команде, очень тяжело без видимых потерь захватить корабль. А тут... Зашли, словно на прогулке, и вышли. Да и оборудование явно с конфедерацией. Ведь они не продают, кому попало. Кнакеры, абордажные боты четвертого поколения. А с этими дэловскими сучками, к которым многие капитаны подкатывали, чтобы в свою эскадру забрать... Этот только прибыл, так они сами к нему прибежали, словно только его и ждали. А как он разделался с арварским охотником? Старый пират видел записи Искинта с рейдер Лен-А. Там даже шансов никаких у арварца не было. Много загадок в этом парне. Ой, много. Тем интереснее с ним вести дела будет. А Шарди любил, когда ему интересно. — Ну, давайте и по делу поговорим, — спокойно согласился с парнем глава самого сильного клана пиратов в этом секторе. — У нас есть предложение. — Пенфо. Капитан рейдера гордо сидела в этом кабинете и делала вид, что уже не в первый раз находится здесь. Но все это было лишь бравадой. Все на станции знали, что в этот кабинет глава клана Кран приглашает для важных переговоров только особо доверенных разумных. И вот она оказалась среди них. Это огромное достижение для капитана вольного рейдера. Это фактически признание. Она едва прислушивалась к неторопливой беседе ни о чем. Ара и Шарди. Ей это было неинтересно. Сейчас ее больше волновало то, что должно прозвучать позже, когда начнутся настоящие переговоры. А сейчас она думала о том, что произошло после ее такого смелого выступления на Совете Капитанов. Если бы кто-то знал, как она тогда боялась. Боялась, что Шарди Кран передумает и сдаст ее клану Харна. Что Ар отдаст за вознаграждение пленника Параку торову и просто улетит, а она сама останется расхлебывать плоды своей доверчивости. Ведь, как оказалось, у него тоже были знакомые на станции. Не успел он войти в бар-бродяга, как к нему за стол примчались дэлусцы, которые уже некоторое время обитали на станции. Все эти мысли и логические рассуждения не настраивали на нужный лад. Но когда она стала обвинять, среди пары сотен капитанов, присутствующих на совете, не нашлось ни одного, кто бы захотел хоть как-то оспорить ее слова и доказательства. А действия самого Парака только подтвердили ее правоту. Заранее предупрежденный, Арп позаботился, чтобы линкор клана Харна никак не смог помешать справедливому суду над предателями. А бойцы клана Крана, тайно пробравшиеся к помещению совета, обезоружили и захватили всех капитанов этого клана, присутствовавших на совете. После короткого боя с остатками клана предателя, в котором Пенфа тоже успел поучаствовать, Ей даже выделили справедливую долю, на которую она выкупила трофейный крейсер третьего поколения производства республики Хагдан. И теперь у нее было два корабля в эскадре. Хагданцем она поставила командовать НАТУ АХА, чтобы иметь капитаном верного тролла, который никогда не ударит в спину. Теперь бы завестись носителем, хотя бы средним, и боевое звено для различных операций у нее в кармане. Да вот только где его взять? А главное, где взять столько верных и надежных разумных? Ведь она и так распределила свой небольшой экипаж на два судна. Пока она размышляла, Ар все же решил закончить беззаботные посиделки и выяснить, что именно задумал Шарди Кран, раз предложил им встретиться именно здесь. Артём Внимательно смотря в лицо немного грустно улыбнувшегося в ответ на его вопрос старого пирата, Парень размышлял о бренности бытия. Вот сейчас они отдыхают, фактически сплясав на костях некогда одного из могущественнейших разумных в этом секторе. А ведь тот тоже когда-то считал, что ему все можно. Одно только пыточное устройство чего стоит. Оно теперь было установлено в специальном закрытом помещении корабля, и доступ к нему имел только он сам. И больше никто а девчонка-аграфка, из-за которой, как оказалось, все и началось, сейчас восстанавливалась в медотеке на борту Витязя. Этот старый маньяк-извращенец знато потрудился над ней, и теперь даже медицинский искинг не гарантировал, что она останется в своем уме после всего пережитого. Кстати, несколько капитанов уже подходили с вопросами о продаже такого эксклюзивного товара. Артем еле сдержался, чтобы их не послать в дальний эротический поход. Но, видимо, его реакция и выражение лица четко дали понять, что данный вопрос не обсуждается. Теперь бы ее в себя привести. Хотя тут ему подсказали, что есть мозгоправые, пси-операторы, которые могут восстановить разум и убрать ненужное. Причем большинство из них — это аграфы. Так что к ним, скорее всего, и придется обращаться по этому поводу. Но все это дело будущего. Сейчас же ему предстояло узнать, что именно хочет ему предложить старый пират. «Ну, давайте по делу поговорим», — все же решился старый слакс и отставил свой бокал. «У нас есть предложение, которое наверняка вас обоих должно заинтересовать». Суть предложения была такова. В одной из окраинных систем образовалось адакое государство пиратов. На своих старых судах максимум второго поколения они старательно бороздили сектор и нападали на всех подряд, очень сильно мешая местным пиратам. Из-за их агрессивности центральные миры могли послать в этот сектор действующий флот и тогда не поздоровиться всем. На закономерный вопрос Артема «А почему пиратские кланы сами до сих пор не справились с ними?» Старый пират ответил коротко. Это три клана Мзинов от Щепенцев. Парень быстро поднял данные по расам Содружества и слегка подзавис. Раса Мзинов имела все признаки происхождения от одного из подвидов кошачьих. Довольно высокие мужские особи отличались особой яростью и кровожадностью. В них царит полный патриархат. Все и всегда решает вождь клана. По их обычаям он может даже отдать часть клана в рабство, если клану ему лично это выгодно, чем часто и пользовались арварцы. Из молодых котят выращивали наемных убийц или телохранителей. После Первой войны с архами часть родов или кланов решили войти в содружество. Тех, кто отказался, изгнали с родной планеты и прозвали отщепенцами. Агрессивные и кровожадные отщепенцы старались отомстить разумному содружеству в любой ситуации. Их технологии были довольно развиты. Особенно они старались развивать лазерные технологии. После высказывания Шарди экрана про то, с кем придется иметь дело, парень понял причину, по которой старый пират обратился именно к нему. Технологии имзинов позволяли им спокойно противостоять противнику. А если там хотя бы парочка линкоров, то это становится просто самоубийством. Эти шаровидные двухкилометровые гиганты могли нести на борту мощные батареи дальнобойных лазеров и пульсаров. А толстенная броня просто не позволяла их быстро расковырять. Так что противник у них был серьезный. И сейчас, узнав про ликвидацию клана Харна, они наверняка активизируются. И это плохо как для пиратов, так и для простых торговцев. Артем задумался. Ведь система H1465, куда он собирался еще неоднократно возвращаться, как раз находится в этом секторе. Значит, и ему будут мешать броненосцы этих агрессивных кошек. Оставалось понять, что он будет иметь с этой атаки, ведь технологии МЗИНов достаточно сильно отличаются от технологий Содружества, и использовать или продать их будет проблематично. Поэтому парня интересовало, что именно он получит за свое участие в этом бою, так как именно ВИТИСЬ должен будет оттянуть на себя большую часть огня противника, пока тяжелые крейсеры пиратов будут взламывать оборону. Но это уже были детали. По довольному выражению на лице старого пирата, Артём понял, что главным для него было получить общее согласие оппонента. Кстати, узнав, как называется система, парень едва не рассмеялся в голос и даже предложил название для операции «Мерлизонский балет».